Глава 18. Глеб. Повернув голову, вижу, как за поворотом парковой дорожки исчезает лавандовое платье. И в повисшей вокруг тишине стук каблуков его хозяйки кажется долбежкой отбойного молотка по моей башке. Умеешь ты, женщина, выбирать стрельцов. Я как-то в школе подрался с одним пацаном из-за девчонки. Влюблен был до безумия. Правда, после драки рожу латать она пошла ему, а не мне. Чувство было мерзкое. До сих пор помню, на том моя любовь и закончилась. Только в этот сука раз что-то не прокатывает. Я без понятия, что у этой бабы в голове. Но даже я понимаю, что шляться одной по громадной территории этого комплекса в сумерках самая тупая идея из всех которые я в ее исполнении вообще видел. И чё? Будешь бегать за бабой, кобелем голодным? Пока она на женатого мужика вида имеет? Да похер мне на него. Я злой, но уже по другой причине. Она, блядь, как ракета сигнальная, где не появятся там шухеры и очагов возгорания, как семечек. У меня есть профдеформация. И она такова, что демонстрацию своего присутствия в любой обстановке я свожу к минимуму. Быть незаметным – это суть моей работы. И это принципиальная, но несущественная разница между нами. Тем не менее, эта разница есть. И я просто пытаюсь понять, насколько Маргарите Айтматовой комфортно в своей роли. Потому что роль у нее на этом празднике жизни смелая. И это слабо сказано. Видел ли я такое раньше? Возможно, но не в таких невероятных проявлениях. Я уже сомневаюсь в том, признак ли это ума или, блядь, абсолютной безмозглости. Дикое желание выяснить это прямо сейчас заставляет перевести взгляд на опустевшую дорожку. Сжав зубы, пихаю пальцы в карманы джинсов. «Хм!» — подает голос Чернышов. Я так понимаю, зеленый давно горит. Мишань топой положив ладонь на шею сына, подталкивает его вперед. Где зеленый горит? Пацан крутит головой. На лбу у моей сестры складка размером в палец. Лицо Романова обманчиво безмятежно. А что, Миллеры здесь? Интересуется у именинника Ольга Чернышова. Да. Отвечает тот спокойно, встречая ее взгляд. Пилит друг друга взглядами, что очень смахивает на телепатический обмен информацией. Тянув себя еловые запахи, переводя глаза на небо. «Ясно», — бросает Ольга. «Пошли, Мишань». Шелест ног по дорожке. «Ты идешь?» — слышу голос сестры. «Нет». Прикрыв глаза, разминаю шею. Шнурок развязался. М, -м, м Тянет. «Пошли», — бормочет ее муж. «Я есть хочу». Мне самая дорога следом за ними, но желание налаживать связи подохло еще полчаса назад. В этом элитном обществе я гость. И не ко двору во всех смыслах. Дело в деньгах и не только. Очевидно, у моего бизнеса путь будет тернистым, как у гребаного канатоходца. Весь мой жизненный путь так и выглядит, зато, сука, не скучно. В пятнадцать мы с Любой выжили в аварии, оставшись сиротами. В отличие от нее, тот день я помню досконально. И как ее пятилетнюю из машины доставал тоже. Может, у меня тогда мозги повредились, а я и не заметил. Открыв глаза, осматривая опустевший периметр. Развернувшись на пятках, сворачиваю на пустую дорожку, которая ведет черт знает куда, петляя между деревьями. Дойдя до развилки, чешу бровь и кладу на пояс руки, проводя логический анализ ситуации. Большинство людей на развилках по наитию тянет вправо, но это у большинства. Есть еще меньшинство, у которого наитие с отбитым компасом. Свернув налево, выхожу на аналогичную дорожку по пути, не встречая ни одной души. Через 30 метров понимаю, что уже был здесь сегодня. Между деревьев виднеется песочный пляж и темная поверхность озера. Остановившись на кромке, вижу одинокую фигуру у воды. Опустив глаза на дорожку, вижу брошенные, как попало, белые женские туфли. Изящные до ума помрачения. Шагаю на песок с четким желанием закрыть для себя один единственный вопрос. Нужно ли мне все это? Или пора возвращаться в город, где у меня есть гарантированное место в постели у Ренаты? Женщина, которая умеет быть ласковой, хоть и не получает от меня того же взамен. На минуту мне показалось, что я не безнадежен и способен на большее. Но ну, теперь уже ни хрена ни в чем не уверен.